Глава 42. И вино лилось рекой. Вот вино перед ними, им его не хочется выпить. Привлекает их только в человеческом мире слава. Тао Юамин. Бывают люди, как пыль. Смел ветер. И след потерялся, а бывают похожие на солнечный свет. И Исчезли, и без них плохо. Старший Евнух Гу оказался тем самым светом, без которого наложница Вэнь Чувствовала себя умирающим цветком. Осознав это, Она распорядилась тайно раскопать могилу, Отделить голову от тела И изготовить из нее позолоченную чашу. Теперь бывший наставник и благодетель Останется с нею до того самого дня, Когда она пойдет по пути, Ведущему к желтым источникам. явну Хагу в дворце третьего Ванася Не оказалось бы наложницы Вэнь. Как можно теперь забыть о нем? Для позолоченной чаши в ее покоях соорудили небольшой алтарь, перед которым наложница Вэнь жгла благовония Ей нужна помощь. Ей нужен совет. Но у кого его спросишь в этом богатом дворце, лишенном сочувствия? В столице ширились слухи. Как мышь, они выползали изо всех щелей, стоило страже отвернуться и разбегались между домами. Говорили, третий вонся, сошел с ума, а его любимая наложница обратилась в демона, пьющего кровь. И сколько бы виновных голов не слетало с плеч под острыми мечами палачей, остальные продолжали злословить. Наложница Вэнь по вечерам жгла перед золочёной чашей лучшие вся благовония и со слезами просила благодетеля простить ее. «Наставник, я была неправа», — твердила она трясущимися губами. «Прости, прости, подскажи, что мне делать?» И однажды на ложнице Вэнь показалось, что старший Евнух Гу ответил. Ночью после очередной молитвы у домашнего алтаря ей приснился сон, в котором она угощала вельмож хорошим вином, и те оказались счастливыми. Сон выглядел таким реальным, что, проснувшись, она обнаружила себя улыбающейся. «Благодетель ответил!» Наложница Вэнь радостно хватала служанок за руки, заглядывая в глаза. «Он же ответил, правда?» Служанки молчали. Она рассердилась, приказав всех выпороть. На сердце было тяжело, и когда на глаза попалась коробочка с зельем от павильона Кушуй, наложница Вэнь обрадовалась во второй раз за это утро. Не ли хозяин дарил кошек на счастье и создавал чудесные эликсиры, сохраняющие молодость? Может ли такой умный человек не дать хорошего совета? Наложница Вэнь отправила письмо с голубиной почтой. Ответ пришел быстро. Глава павильона Кушуй согласился. «Лучшего способа, чтобы загладить вину, чем пир, не придумаешь». Это ненавязчиво и изысканно укажет на желание мира с ее стороны. «Я преклонюсь первой. Пусть только попробуют не ответить мне тем же!» С торжествующим видом заявила она, отправившись в покое третьего ванася. Правитель в последние дни неважно чувствовал себя, но, как всегда, желал угодить любимой женщине. Разрешение ся Тайкана было получено ею безо всяких усилий. Уже на следующий день главный дворцовый зал приготовили к празднику. Добавили свечей, внесли столы и музыкальные инструменты, привели самых красивых женщин из рабынь. Но самый большой подарок находился в бассейне, из которого вычерпали всю воду, вымыли, И вытерли белоснежным полотном досуха. Его заполнили лучшим вином из погребов Ванося. Сян-сюэдзю. Сян-сюэдзю ароматное снежное вино, очень сладкий сорт ферментированного желтого вина, изготовленного из зерен риса, проса или пшеницы. А от имени третьего Ванося разослали приглашение всем наследникам богатых семей Янчена. К вечеру дворец наполнился гостями. Наложница Вэнь, одетая в расшитое золотом платье, сама встречала детей знатных семей и рассаживала их за столы, поднимая приветственные чаши. Напряжение сначала пира, повисшее в воздухе, быстро растаяло, От свечей и жаровин шло благодатное тепло. К столам постоянно доставляли подносы со свежими закусками, а в центре зала подвезгливо хриплые звуки Шена плясали басы и танцовщицы в пестрых шелках. Бодрому топоту их ног вторили медные колокольчики и флейты. Шен — так называемый губной орган, представляющий корпус из тыквы, с мундштуком, в которой вставлены бамбуковые трубки разной длины. Звуки оркестра лились через приоткрытые окна и вязли в густом тумане. Ночь оказалась прохладной и сырой, а ближе к полуночи разразилась гроза. Косые плети затяжного ливня неистово секли стены и черепицу на крыше, норовя заглушить музыку. Но разгоряченные вином гости не отвлекались на такие мелочи, как непогода. Наложница Вень пообещала всем, кто сможет осушить бассейн с божественным сянсью и до дна, целую повозку дзембей. Раскрасневшиеся наследники черпали вино серебряными ковшами, а потом, окончательно захмелев, стали использовать собственные ладони. Хозяйка со своего возвышения с улыбкой наблюдала за ними, обмахиваясь веером. Все мужчины в мире одинаковы. Ими правит азарт. Каких только глупостей не делают на спор. Или ради получения выгоды. На лоб вынь! кто-то из гостей не выдержал первым. Один из молодых мужчин у бассейна привстал на колено, и она узнала сына военного министра. «Наложница! Наложница, Вэнь! Никто, никто и выпьет!» «Неужели в этом зале нет настоящих мужчин?» со слепительной улыбкой спросила она. Э, госпожа, бассейн слишком велик. К сыну военного министра присоединился еще один наследник богатого дома. Но четвереньках тот неуверенно отполз от бассейна и постарался вколоть в тугой узел на голове, выпавшую из прически серебряную шпильку. Но его пальцы тряслись от выпитого вина. Шпилька соскользнула в бассейн. Юноша сердито ударил кулаком по полу, зашипел от боли и озабоченно посмотрел на разбитые костяшки. И тогда на ложнице пришла в голову интересная мысль Она сняла с указательного пальца массивный перстень из нефрита и, замахнувшись, бросила в бассейн. Я меняю условия. Первый, кто достанет мой перстень из бассейна, получит целую повозку, груженную дзимбей. Наложница не видела в такой игре ничего дурного. По сравнению со стрельбой из лука по рабыням или поркой провинившихся слуг за щедрые дары из рук вана, бассейн с вином — забава, которой бы не постыдились и сами небожители. Не предвидела она лишь одного, что за перстнем из нефрита бросится большинство юношей, находящихся у бассейна. Поскольку сян и дзю было выпито лишь наполовину, несколько из них оказалось в вине с головой, а остальные, желающие добыть перстень, запрыгнули на их спины. Наложница Вэня торопело смотрела, как бассейн превращается в миску с водой, набитую глупыми карпами, ринувшимися за подкормкой. Они с ума сошли? Разве она приказывала ломать друг другу шею или топиться? «Вытащите! Вытащите их немедленно!» Истошно крикнула хозяйка пира, неистово размахивая руками. «Сейчас же вытащите всех!» Но все равно опоздала. Пятеро юношей, извлеченных слугами из бассейна, наполненного дорогим сян сюэ -Дзю, не подавало признаков жизни. Наложница Вань бросилась к ним и принялась бить по щекам. «Открывайте глаза! Ну уже Бесполезные, бесполезные!» «Какие вы все бесполезные!» Оркестр от ее криков взбился с ритма, а затем и вовсе испуганно затих. Лишь хлесткие удары сотрясали внезапно ставший густым от напряжения воздух. Наложница воньбила этих глупцов до тех пор, пока одна из служанок не упала перед нею на колени. «Чего тебе?» Она остановила занесенную ладонь. — Госпожа, у них кровь. — Кровь? Наложница не торопела уставилась на молодого мужчину, которому собралась дать пощечину. Тот и правда был в крови. Она обвела взглядом все пять тел. Служенка права. Хватит бить. В этом никакого смысла, потому что все они мертвы. Наложница Вань топнула ногой, подняв лицо к резному потолку. Визгливо закричала, выпуская всю злость на волю. Как? Как мог пир, созванный ради мира между двором и богатыми семьями Янчена, дойти до такого? «Благодетель!» — растерянно прошептала она, падая на колени. «Ты меня проклял!» Охватив голову ладонями, наложница Вэн несколько раз поклонилась, гулко ударившись лбом от доски, выстилающий пол. А потом сообразила. «От раскаяния сейчас нет никакого толка!» «Нужно прекратить это, немедленно прекратить!» Вскочив на ноги, она поманила пальцем верных слуг и принялась отдавать распоряжение. «Всех утонувших обмыть и положить в зале предков семьи Вэнь, остальных отправить по домам. Уберите здесь все. Она посмотрела на притихших танцовщиц и музыкантов. «А этих надежно заприте!» «Да, госпожа». Ее приказы всегда исполнялись. Этот вечер не стал исключением. Когда истошные вопли танцовщицу, водимых слугами, затихли за порогом, наложница Вень привычно разгладила платье руками и строго взглянула на вошедших в зал дворцовых стражей. Их командира она хорошо знала. Тот служил под началом Хоу-Вэня до изгнания брата из столицы. Окинув наполовину опустевший зал цепким взглядом, воин сдержанно поклонился. «Приказывай, наложница Вэнь». «Проследи, чтобы никто из прислуги не разболтал о сегодняшнем вечере». Она хмуро взглянула на полупустой бассейн. И достаньте мне уже кто-нибудь тот проклятый перстень. Цень звучал по-особому. Резкая и рваная мелодия плыла над серой гладью воды, такой же невыразительной, как небо над головой, теряясь среди камышей на берегу. И стоял в крытой галерее на сваях, похожей на несогнутую до конца подкову и слушал, боясь подходить ближе. Когда отец играл, он был чем-то озабочен. Матушка рассказывала, что цинь появился в павильоне на воде спустя год после его рождения. Тогда семья Янь потеряла долину целителей. И отец играл всякий раз, как только оказывался возле инструмента, потому что не знал, Как вернуть землю принадлежащей супруге, не нарушив небесных правил, запрещавших демонам воевать со смертными? Тогда решение так и не нашлось. Что же тревожит главу Ли сейчас, если он взялся за сын? Внезапно музыка оборвалась посередине, оставив после себя печальный тонкий звук. «Поиши, иди сюда!» Приказал спокойный голос, и ему ничего не осталось, кроме как войти в павильон. Отец сидел за сынем, а на его коленях лежала крупная кошка, которую высший демон гладил по спине. Судя по довольному урчанию, та не принадлежала к Сен-Ли, а являлась обычным зверем, находящимся на службе у павильона Кушуй. Таких кошек в государстве Ся очень много. Их покупали, чтобы привлечь в дома счастье. Поэтому глаза семьи Ли безо всякого преувеличения следили за смертными по всем городам и селениям этих земель. «Приветствую отца!» — вежливо поклонился Пыши. «Мне сказали, ты хочешь поговорить?» «Да, хочу!» Глава Ли указал рукой на свободный стул у низкого стола под окном. «Садись и выпей чаю!» Пыши послушно взял полотенце и, открыв крышку чайника, стоящего на жаровне, зачерпнул ковшом светло-желтый напиток Разлив его по двум чашкам, одну из которых подал отцу. Как себя чувствует пленник, ослабленный за Хайсе, но вполне себе жив. Взгляд главы Ли, брошенный на сына, выглядел острым, словно кромка хорошо отточенного клинка. Поиши мимо воли потупился. «Что не так?» Вопрос прозвучал мягко, несмотря на губительную остроту взгляда. Заклинатель дерзил, и... стражи его немного поучили хорошим манерам. Честно признался Паиши. «Немного — это сколько? Заклинатель выйдет за пределы наших земель сам?» «Выйдет?» — встрепенулся Пэйши. — Ты его отпускать собрался? По губам головы Ли скользнула едва уловимая улыбка. — Почему нет? — Но, отец, разве ты не приказывал держать заклинателя в темнице? Обстоятельства изменились, Пэйши. С тем же спокойствием пояснил высший демон — Вертя в пальцах пока не начатую чашку с томно исходящим паром чаем. «Если не ошибаюсь, в Янчине совсем скоро будет очень шумно. Самое время воспользоваться моментом и вернуть долину целителей». «О, поздравляю отца! Вскочив на ноги, Пайши поклонился. «Ты давно ждал этого». И матушка ждала. Но чтобы удача не отвернулась от нас, нужно отпустить заклинателя. Если бы Пейши сказал, что понимает сейчас мысли отца, он бы солгал. Видимо, его лицо отразило царящее внутри смятение. Высший демон улыбнулся и, согнав кошку на пол, поднялся из-за циня, чтобы подойти к сыну ближе. Низшие демоны собираются напасть на поместье Се. А барьер там устанавливал наш пленник. Хочу, чтобы весь гнев закрушения барьера упал на его голову и небесный клан. Отец считает Бойсуэ ненадежными? Удивился Пайши. Бойсуэ? Белый снег? Чистый снег? Образно изысканные стихотворения. Охраны артефакты небесного клана. Вовсе нет. С улыбкой ответил глава Ли, опуская руку ему на плечо. Но твоя подруга Сьюин не зря тайно наведалась к заклинателю. Она искала ключ к созданному им барьеру. Поишив в замешательстве, посмотрел на отца. Чувствуя, как сердце в груди забилось сильнее. «Да-да, мой дорогой сын, Ты проглядел, как сян -Ли Под самым твоим носом прошмыгнула к пленнику. И хорошо, что она не убила этого праведника на месте». «Бестолоче!» Процедил сквозь зубы Паиши, Вспоминая стражей, И смущенно добавил. «Прости, отец, я допустил ошибку!» «Рад, что ты вырос, поиши. и больше не винишь в своих ошибках других». Глава Ли сжала его плечо. «Не ругай стражей. Не их вина, что сян оказалась ловчее и хитрее. Охраняя такого пленника, нельзя оставлять у грота лишь двоих». «Ты понял?» «Да, отец. Я сейчас же отошлю туда еще троих... Нет, пятерых!» Пейши! с легким укором в голосе прервал его глава Ли. «Что я сказал тебе раньше?» «Нужно отпустить заклинателя. Позволь ему сбежать. Передай мой приказ остальным». Отпустить мастера небесного клана и больше не вредить ему. Но пусть обязательно распустят слухи, что тот был в плену у демонов. Слушаюсь, отец. На этот раз на сердце у Пыши стало легче. Глава Ли не просто отпускал заклинателя, а использовал того, словно пешку. Высший демон похлопал сына по плечу, И вернулся к Циню. Но уже положив руки на музыкальный инструмент, вдруг поинтересовался. «Как там шучен? «Я поговорил с ней, как ты приказал, отец». Взгляд главы Ли вмиг стал прохладным. «Приказал?» «Разве отношения в семье подчиняются только приказам ее главы?» Я Паиши растерялся, что он сказал не так. Эта вздорная барышня, твоя единокровная сестра, ты должен заботиться о ней не по моему приказу Паиши, а по зову крови. Да, отец, если ее человеческие манеры оскорбляют себя. Просто исправь их. Если она ошибается или не права, скажи ей об этом в лицо. Не умеет чего-то? Обучи. Но главное, не забывай, кто из вас наследник семьи Ли. У того, кто старше, нет права опускаться до обид или злости. Я вовсе не обижаюсь и не злюсь, отец, я... Пэйши с вызовом посмотрел в мерцающий синевой глаза высшего демона, сидящего за Цинем. «Я обескуражен. Ты... Ты ведь на не переносишь людей из поместья Се. Почему же дочь Се Цаньяо стала исключением?» Сообразив, что сказал лишнее, Он в страхе опустился на колени. «Прости, отец, я не должен...» «Все хорошо, поиши». От разлитого в голосе отца спокойствия ему стало не по себе. «Лучше бы ударил, чем говорил, вот так, не меняя тона». «Да, она дочь той презренной женщины». Добровольно отданный младший ветвися родным братом Ради выгоды своей семьи И ради получения долины целителей Но она также и моя дочь Какой бы я грех не совершил И как бы этим не обидел твою матушку Прости! Пыши коснулся лбом пола и замер в таком положении не в состоянии больше выдерживать жгучий взгляд отца. «Этот недостойный сын оскорбил тебя! Прости!» Я не могу гневаться на невинную девочку из-за дурных поступков, родившей ее женщины. Это не только зов крови. Старший не опускается до обид злости. Твоя матушка готова принять ее. И я готов, понимаешь? Поднимись, Пайши. Не нужно стоять передо мною на коленях. Я не Ванься или нефритовый император девяти сфер. Пайши с трудом оторвал колени от пола, ощущая себя пьяным. Как ему только в голову пришла мысль сказать такое вслух. Слышала бы, матушка, не пожалела бы дисциплинарной палки. «Давай больше не возвращаться к этому разговору», — тихо добавил глава Ли. Пышей украдкой заглянув в тигринные глаза отца. Синие всполохи на их уже погасли. И послушно кивнул. «Хороший мальчик». А теперь ступай и распорядись касательно пленника».